Часть четвертая Ясенев неспешно шел по лесу, стараясь не сильно отставать от негра. Когда человек выше тебя почти на полметра и идет энергично, неудобно поспевать за ним. Да еще и неприятно. Получается, что слуга сам тебя выгуливает, да еще заставляет идти не как хочется. Подходя к шоссе, Негр еще больше оживился. Застыл на две секунды, прислушиваясь к гулу машин за зарослями, ограждающими шоссе от леса, потом быстро посеменил к шоссе. «Негр!» — окликнул его хозяин. «Пр! Дальше нельзя!» Зомби замер, обернулся, с еле слышным мычанием кивнул головой, насупился. Нельзя было ослушаться хозяина, который заботится о его сохранности, летней комнатке, в которой негр живет круглогодично, об одежде, которую ему покупают посыльные в секонд-хенде, и о еде, к которой он совсем не прихотлив. Сейчас этот зомби был одет в плотную серую робу, которую носят зеки в американских фильмах, а поверх нее батник моды 90-х годов прошлого века. На голове у негра было нечто среднее между летней панамой и картузом с меховой внутренностью. В этом одеянии он со своим одутловатым лицом и поблегшим взглядом казался еще более жалким и в то же время смешным. На ногах у зомби были кирзовые сапоги, тоже вроде тех, что носят зеки в голливудских фильмах. Согласившись с хозяином кивком головы, негр осторожно, будто боясь гнева хозяина, повернул голову в сторону шоссе, сделал шаг вперед. Затем снова повернулся к хозяину. Ясенев в чувстве не присел от изумления. Взгляд его, человекообразной обезьяны, стал еще более человеческим, даже уже, можно сказать, выразительным. Выражал он легкую тревогу и будто просил разрешения сделать еще шаг вперед. Прочитав по взгляде опешившего старика нечто вроде равнодушного согласия, зомби сделал шаг вперед. Послышался отдаленный шум. Этот шум еще больше оживил негра. Зомби сделал еще несколько шагов вперед, развел пожухлые кусты, посмотрел на шоссе, в ту сторону, откуда слышался шум. Увидев панель панели воз, негру успокоился. Когда грузовик проехал, он медленно повернулся к хозяину, который стоял чуть поодаль и был готов положить руку на плечо своего человека-питомца. Внезапный виск в перемешку с жужжанием мотора заставил зомби резко обернуться на шоссе. Негру видел раздавленную собаку. Сразу подался вперед и тут же ощутил руку на спине. «Нельзя, негрося!» Ясенев беспокойно двигал бровями и грозил великану пальцем. «Погибнешь так же, как эта дура!» Негр будто задумался, потом склонился над хозяином, сделал неопределенный жест и с тяжелым недоумением вымолвил. «Погибнешь!» «Ну, была тварина, и нет. Нет, умерла. Значит, погибла!» Негр подумал секунд пять, понимающе закивал. «Пойдем, негритосик, до хаты!» Ясенев, подождав, пока слуга сделает шаг ему навстречу, неспешно развернулся, пошагал к тропинке. Зомби, воспользовавшись доверчивостью хозяина, сделал шаг назад, Снова посмотрел на дорогу, на лепешку из крови и шерсти. Печально кивнул. Услышал тревожный оклик Ясенева, негр. Обернувшись, быстро пошагал к хозяину. Ясенева настораживало этого человечиваемость его ручного великана. Вроде как не должно ее быть. Этот зомби был создан для того, чтобы быть бесцеремонным охранником и люто расправляться со сквернителями могил. А вот теперь, оказывается, он прямо испортился. По этому вопросу Ясенев недавно решил обратиться к товарищу, который в свое время помог ему приобрести этого человека-обезьяну. Было это три года назад. Ясенев на праздновании шестидесятилетия сказал другу, «Четвертый охранник у меня, четвертый ушлячок». «Я тебе приобрету обезьяну». «Тарзана». «Смотрел кино?» «Ну вот, такой же». Будет тебе раб обезьяна. Жиротвы, Овсянку, бульончик, овощи, фрукты. Только овощи, фрукты по сезонам и свои. Это легко. Одежда по сезону. Но тоже с большего натуральная. Это все к чему? К тому, что они при ненатуральном медленно-медленно ощущают дискомфорт. А дискомфорт он ведь не проходит так. Он идет из соматики в психику. Ну, физиология ведь с мозгами связана. А раз мозг начинает буянить, так они потом серьезнее начнут буянить, понимаешь? А делают их реально, как колдуны Вуды делают зомби. Подготавливают ментально, держат под контролем, читают заклинания, заставляют медитировать как-то по-особому, затем хоронят, затем выкапывают. И эта дурина все умеет, только надо ему показать, а затем приказывать. Вот эта дурина Всегда ест натуральные фрукты и овощи. Всегда носит либо льняную, либо хлопковую одежду. Но вот что-то забунтовал мозг у этой дурилы. Или так переживает после того, как нанизал на ограду расхитителя могил. Не должен, ведь зомби – овощ. Да и времени прошло почти три года. Тихо рассуждая сам с собой, Ясенев не заметил, как его овощ снова украдкой попятился и поспешил к шоссе. Окликнул зомби, когда тот уже раздвигал своими огромными руками с бережно остриженными ногтями кусты перед шоссе. Барин слишком поздно начал думать о моральном состоянии своего питомца. Всегда думал, чтобы у него была чистая одежда, еда в тарелке, чисто в хлеву, чистая постель на тюфике, Даже позаботился, чтобы тюфяк, столик для еды и пол, у негра были красивыми и всегда убранными. Для всего этого нанял няньку и даже платил ей жаловы не больше, чем получал класбищенский старик, но не подумал, что его зомби становится потихоньку чувствующим и мыслящим человеком. Зомби в этот раз уже не выдал никаких эмоций и не сделал ни малейшего жеста. Он даже не обернулся на зов хозяина, будто понимал, что он ему не нужен как полноценный человек. Подождав бездвижно, Пока Ясинев приблизится к нему на расстоянии шага, он позволил барину взять его громадную ладонь в свою холеную пухлую ладошку, а затем, все так же не оборачиваясь, высвободил ладонь. Ясенев не побежал за негром, поскольку тот выпрыгнул на шоссе резким длинным прыжком. Второго зова барина не же не слышал, поскольку был уже под колесами очередного грузовика. Ясенев даже не позаботился о погребении своего питомца. Слыша изумленные возгласы водителей, резко притормозивших у трупа негра, он осторожно и энергично пятился вглубь леса. Когда к трупу на шоссе подъехали машины полиции и медпомощи, барин был уже дома. Не сняв верхней одежды, бухнулся в кресло-качалку на терраске, с трудом перевел дыхание. Затем позвонил другу тому самому, что продал ему негра. «Андрейка, слышь, тут дело-то какое. Есть у тебя часик-другой. Ага, приезжай, Эндрик. Покалякать надо. Не телефонный разговор». Андрейка приехал через полчаса. Ясинев к тому времени выпил три с половиной стакана коньяка. Съел только один бутерброд с кусочками семги. Встретил друга с малохольной улыбкой и блеклыми полузакрытыми глазами. «Что случилось, Захарыч? Помер кто?» «Помер», — бесцветно ответил Захарыч, закрывая за другом ворота. «Вот даже не знаю, кто помер или что померло». За столом барин рассказал, как помер негр. Андрей даже не посочувствовал. Только спросил, а видел кто. После отрицательного кивка друга снова пригубил коньяк из стакана. Сказал, «Ну и славненько». А обезьянку я тебе еще такую сделаю. Знаешь, Андрей Валерьевич, пожалуй, не надо. Мягко и даже с непривычной для себя душевностью возразил барин. Мне ведь он был очень нужен, чтобы вышвыривать всяких одолжателей и шестерочек. А теперь никто не ходит. Дела мои, слава нашему директору завода, ведутся более-менее. Могилы уже никто не расхищает. Да и нет ничего дорогого в могилах. Это проверил ныне действующий депутатом товарищ Ухабов. — Цы шустрый этот товарищ Ухабов в экономике? — А озадаченно даже с тревогой спросил Андрей Валерьевич. — Ведь он, если начал с магазинчиков, так продолжить может, сам знаешь, Александр Захарович, чем. — Да уж может, может, — сделанным равнодушием ответил Ясенев. Но в поблегших глазах читалось беспокойство. Руки, сложенные на отвислом животе, суетливо теребили друг друга. Боясь, что друг заметит его внутреннее беспокойство, барин вынул из бара еще бутылку коньяка, разлил по стаканам, предложил выпить за хорошо начатые дела, потом начал сокрушаться о недавней потере. — Черт! А ведь заплатил за эту обезьянку сто кусков долларов, а? — А ведь он был мне как человеком, ни с кем говорить не хочется. Подойдешь к нему, трещишь, а он будто все понимает. Угу, хм, ага, ну... Иногда слова выговаривал, как полноценный человек с дикого перепоя. — Послушай, Эндрик, Валерий, сын, не канусь ли нам в Антарио? А то... а то сам знаешь что, да? Друг набрал номер на смартфоне, сказал в трубу. — Серёжа? «По соснову мне отчитайся!» Послушал отчет Сережи, сказал Ясеневу. «Большой опасности нет, но кануть в Антарию можно. Только сначала надо бы тебе, Александр Захарыч, отчитаться по поводу пропажи обезьянки». «А ведь правда, после недолгого, но глубокого раздумья ответил Захарыч, пойду завтра, заявлю, а?» «А дня через три-четыре», — мягко перебил его друг, — Мы махнем в Онтарио и товарища директора прихватим. У нас ведь дела общие, значит, говорить надо всем, а говорить о делах лучше, отдыхая. Верно, Эндрик? Барень похотливо усмехаясь, поднял руку с поднятым пальцем. Отдыхая активно с активными девчушками, верно? Верно, с озорной усмешкой ответил друг. Эта усмешка была вызвана не столько игрой слов Ясенева, сколько тем, что он был на двадцать лет старше Андрея, почти пенсионного возраста, а интерес к женщинам легкого поведения имел куда больший.